Глава двадцать Жертва. Гривар должен полностью сосредоточиться на настоящем моменте. Обремененный событиями прошлого или слишком легкомысленный в предвкушении будущего, Гривар не сможет найти ритм боя. Волна, накатывающаяся на берег и отступающая в море, не знает ни цели, ни пути, не замечает хода времени. Таким должен быть и Гривар в каждом своем вздохе, волной, пребывающей полностью в настоящем. Раздел 3. 27 заповедь Кодекса Боя. В редкий для столицы ясный день Мюррей Пирсон поднимался по спиральной лестнице рыцарской башни. Солнце встречало его на каждом этаже, заглядывая в защитное окно и бросая свет на угрюмые каменные стены. Он уже миновал центральную кухню, комнату с тренировочным оборудованием, зал круга, жилые помещения рыцарей. Добравшись до верхнего уровня, перевел дух. Ничего удивительного, что Мемнену удается поддерживать себя в такой форме, совершая ежевечерние восхождения только для того, чтобы дать отдых глазам. Лестница закончилась, и Мюррей остановился перед входом в обиталище Верховного — Положив ладонь над дверью, нащутил надежную крепость цельного массива дуба, коснулся трещинок на зернистой поверхности дерева и вмятин, оставленных костяшками пальцев, стучавших в эту дверь на протяжении десятков лет. Мюррей сжал кулак и ударил по двери. «Открыто!» — донесся приглушенный голос. Он никогда не бывал здесь раньше, но, разумеется, слышал всякое про то, что за этой дверью находится. Говорили о Пыточной, где Верховный подвешивает на дыбе рыцарей неудачников о сияющем ауралитовом круге, что изводит мемненно шепотом некой призрачной толпы, о булькающих ваннах в лаборатории для выращивания гриварского потомства. Мюррей всегда отвергал такого рода слухи, как нелепые, но в душе был готов увидеть хоть что-то из перечисленного. Ни Пыточный, ни ванны кругов, ни картин на стенах. Ни декоративных ковриков. Вообще никаких украшательств, широко распространившихся в нынешней цитадели. Только спальный палет на полу, потертый мешок для тренировок в углу и расстеленная в задней части комнаты татами. Непритязательная, как и полагается Гривару, обстановка. Мемнон стоял у окна, сцепив руки за спиной, и глядя на столицу, залитую редким солнечным светом. — Удивительно, что мы живем в такой темноте ради считанных светлых дней, — пробормотал командор. Мюррей подошел к окну. Каждый раз, встречая Мямна, он замечал, что тот выглядит немного старше, а тени под глазами залегают все глубже. Некоторое время они молча стояли бок о бок, взирая на раскинувшийся внизу город. За последние годы изменилось многое. Когда-то Мюррей равнялся на Мемнана, относился к нему почти с таким же почтением, как и Коучу, восхищался им. Как и Коуч, этот человек был живой легендой. Мюррей первым нарушил молчание. — В чем дело? — Он и впрямь пребывал в растерянности. Как случилось, что они настолько разошлись? — Приходится идти на жертвы ради блага нации. Мемнан произнес эти слова устало, как будто ему не меньше, чем Мюррею, надоело их слышать. Мюррей покачал головой. — И одной из этих жертв была наша честь. — Честь, — повторил Мемнан. отключать освещение по всему Эзу из-за того, что у нас нет сплавов для поддержания светильников в рабочем состоянии, погружать во мрак всю страну, не иметь возможности добыть ресурсы, чтобы наши граждане не голодали. «Это достойно! Благородно!» «Рука, кормящая, может быть рукой сражающейся!» — ответил Мюри, цитата из Кодекса. «Нельзя отказываться от наших идеалов, только для того, чтобы не отставать!» «Кодекс, кодекс!» Мемнон вздохнул. «Ты такой же, как он! Он тоже всегда выбирал легкий путь! Все просто!» «Строго придерживайся кодекса, а более сложные проблемы воспринимай как прилив. Пришел и уйдет. И не надо думать о проблемах нации, не надо видеть, как меняется мир. Занял позицию и стой на ней. Кодекс. Честь. Я всегда ему завидовал. Коуч придерживался кодекса, потому что это правильно» твердо сказал Мюррей. «Если бы и ты поступал так же, мы бы не оказались там, где мы сейчас. Позор, бесчестие, и Артемис Халберт мертв». «Там, где мы сейчас?» — повторил Мемнан. «Впервые за долгое время мы обрели почву под ногами, а на горизонте забрезжил свет, который позволит нам победить соперников». «Свет на горизонте?» — Мюррей начал закипать. «Свет на горизонте? Твой свет — пятно! Ты выращиваешь детей в ваннах и избавляешься от них, если они не соответствуют образцу!» Мемнон повернулся к Мюррею. Даже сейчас, когда Мюррей стоял с побагровевшим лицом перед Верховным, тот казался усталым, как будто слышал эти аргументы тысячу раз. «Я понимаю твою позицию, Пирсон». Но для того, чтобы управлять цитаделью, одной чести мало. Нужно чем-то жертвовать. Ты сам выбираешь свои жертвы, Мемнан. Дети, которых ты растишь и изучаешь, с которыми экспериментируешь, они невинны, у них нет выбора. У верховного командора цитадели тоже нет выбора. Я вынужден делать то, что лучше для Эзо. Вот почему мы разные» сказал Мюррей. Вот почему коуч был не такой, как ты. Вот почему он ушел. Выбор есть. Всегда. Ты постоянно ссылаешься на коуча. Коуч — твой сияющий маяк чести. Человек, который не мог сделать ничего плохого. Он заслуживает уважения, — рыкнул Мюррей. В отличие от многих других, он не отказался от своих убеждений. Мемнон Посмотрел ему в глаза. Коуч был не тем, за кого ты его принимал. Мюры покачал головой. Опять эти манипуляции. Не веришь? спросил Мемнан. А знаешь ли ты, куда Коуч уехал? Вопрос застал Мюррея врасплох. А он никогда мне не говорил. А почему не говорил? Как думаешь? «Ты ведь был его лучшим учеником, практически сыном. Почему же он не сказал, куда отправляется? Ты заслужил право знать!» Мюррей молчал. «Ты считаешь, что Коуч бросил тебя, но он не бросил и никуда не уехал». «Никуда не уехал?» — повысил голос Мюррей. «Никто не видел его вот уже больше десяти лет!» Как и в случае с Кодексом, все не так просто, как нам часто кажется, сказал Мемнан. Мюры уже хотел уйти прямо сейчас. Коуч был последним, что у него осталось. Все прочее, во что он верил, в этом пропащем городе, умерло и сгнило. Да, у нас с коучем были разногласия. Мемнан снова повернулся к окну. Но мы сходились в том, что Эза превыше всего. Коуч тоже понимал, что нужно чем-то жертвовать. — Он никогда бы не пожертвовал кодексом! — возразил Мюррей. Мемнон вздохнул. — Я тоже скучаю по нему, Пирсон. Он умел слушать, мог дать совет и прикрыть спину. — Я понимаю тебя. — Сначала ты говоришь, что он никогда не уезжал, а теперь... Что скучаешь по нему? В какие игры ты играешь? Думаешь, я чем-то жертвовал? Спросил Мемнан. Думаешь, я отказался от чести, от кодекса? Коуч, вот кто принес самую большую жертву. Мюра схватил Мемнана за плечо, повернул к себе. О чем ты говоришь? О какой жертве? Он с нами, прошептал Мемнан. «В игре...» Мюррей впился взглядом в лицо Верховного. «Сначала он был против...» Мемнон говорил так, словно пребывал в каком-то другом мире. «Против того, что делается...» «Против всего, что противоречит Кодексу...» «Он не соглашался со мной на каждом шагу...» «Сначала насчет нейростимуляторов...» «Потом насчет новых экспериментов с испытаниями...» «Ни инструменты, ни технологии». «Пригрозил, что уйдет, когда я рассказал ему о колыбели». «Я помню», — кивнул Мюррей. «В тот день он не говорил, что именно его беспокоит, но я помню, как он заявил, что потерял веру в цитадель». «Он уже решил уходить», — продолжал Мемнан. «Даже вещи собрал». «Пришел в командный центр и увидел запись, которую я вывел на экран». Там был прототип, который показывали мне смотрящие. Они предлагали свою технологию — ванны для выращивания младенцев. Десятки ванн, размещенных где-то в глуби. И там, в какой-то жидкости плавали... Мюре затрясло, как уже было, когда Ноль описывал ему колыбель. «Коуч увидел...» и упал на колени прямо там, в командном центре. «Самый сильный гривар из всех, кого я встречал, рыдал, стоя на коленях на полу». Мюррей чувствовал, что и сам вот-вот упадет на колени. Смотрящие сыграли на его слабости. Мюррей заговорил быстрее, как будто хотел покончить с этой историей. Они занимались выращиванием потомства уже несколько лет, продавали права тем, кто больше заплатит но смотрящие сказали, что программа нуждается в доработке. Стражи, применявшиеся в симуляторах, не обеспечивали нужный результат. Требовался руководитель, наставник, внутри самой колыбели. Мюррей затаил дыхание. Этого не может быть. Они сказали, что он способен помочь, если станет частью проекта, если включится в игру. Включиться в игру...» Глухо повторил Мюррей и закрыл глаза, пытаясь перевести дух. «И коуч согласился?» «Согласился. Он увидел в этом возможность все исправить. Научить детей кодексу прямо там, в колыбели.» Мюррей опустился на колени. «Следуя инструкциям, он уже на следующий день отправился в вглубь. Там его и подключили. Как и весь этот выводок» положили в ванну, чтобы держать в стазизе. — Он? — Все еще там, внизу, — прошептал Мюрый. — В колыбели, на том острове. — Так что никуда он не ушел, — сказал Мемнан. Фармер нас не бросил. Теплый солнечный свет пульсировал на веках. Ветерок нежно шевелил волосы, принося с собой далекий аромат распускающихся цветов. Еще несколько минут. Он лежал лицом вверх на мягкой траве и представлял, как погружается в землю. Руки и ноги, сухожилия и внутренности превратились в корни, зарывающиеся все глубже и глубже. Кровь устремляется вниз по трещинам в грунте. Он сам становится землей, будет жить в прохладной темноте. Еще несколько минут. — Как ты можешь? Побери тебя тьма спать в такой день! Сега открыл глаза. Дозер с широкой улыбкой стоял над ним, протягивая руку. — А ведь он, как ни странно, прав, — раздался рядом голос винтурица. Когда еще увидишь такое голубое небо? Сега схватил протянутую руку, катапультировался вверх, и на мгновение завис в воздухе, ослепленный солнечным светом и ярким небом. Приземлившись, он кувыркнулся вперед и вскочил на ноги. В нескольких дюймах от него стояла, скрестив руки на груди Сол. «Выделываешься?» Территория цитадели выглядела сегодня по-особому. Древние серые стены лицея резко контрастировали с голубым небом. Перед круглолицей гармонии зеленели пучки травы, а на деревьях распускались почки. «Я покажу тебе, как правильно это делать». Сол отвернулась от Сега. «Джоба, оставайся на месте». Джоба лежал на траве, заложив руки за голову, словно гигантский валун. Абель, который до этого сидел, прислонившись к другу живо, вскочил. «Соревнования по роллингу?» — спросил он. «Мы в Десове прыгаем для тренировки через реки. Река шире, прыжки дальше, но Абель остается сухим дольше других». Сега усмехнулся. «Может, стоит спросить мнение у самого Джоба, прежде чем использовать его в качестве барьера?» Абель посмотрел на Джобу, который только улыбнулся, глядя в небо. «Джобби нравится этот план». «Я тоже в стороне не останусь», — сказал коленки подходя к Сега. «До конца каникул всего ничего, потом снова занятия, так что будем веселиться». «Тренировка второго уровня!» Дозер победно вскинул руку. Он уже надел голубую форму, которую команде выдали в конце семестра. «Драконыши возьмут второй уровень штурмом!» «Не уверен», — осторожно сказал Коленки. Другие команды перегруппировываются. Шиар, Гриффин, Кори, Шима. Все вылечились и хотят отомстить. Говорят, в следующем семестре Гриваров привезут со всего мира. Из Бесайда, Десови, Кирота, Миркаса. Может быть, даже Вентурийцы появятся. — Все у нас будет хорошо! — сказал Сега. Получилось громче, чем хотелось. Сол поймала его взгляд и в следующую секунду устремилась к лежащему на траве Джоби. Рыжая коса нещадно ее по спине. Прыгнув головой вперед, над улыбающимся великаном, девушка приземлилась и, изящно перекатившись, вскочила на ноги. Она тут же повернулась и, подбоченись посмотрела через двор на Сега. — Ну что ж, давай посмотрим, насколько ты годишься для этого хорошо. Сега глубоко вздохнул и рванул с места.